Глава 3. Стоило миновать незримую границу озера, как мне навстречу выскочил стрелам в полной боевой трансформации и красно-коричневый волк. «Лири!» — пророкотал демон, ринувшись ко мне, а потом вдруг смутившись, замер и отвернулся. Оборотень бросился на перерез, прикрывая своим телом от демона. «Не поняла», — растерянно огляделась по сторонам. «В чем дело?» а потом как-то вдруг сообразила что шерсть красноволосова касается моей кожи хм, в тех местах где не должна одного взгляда оказалось достаточно чтобы осознать что предстала перед мужчинами в чем мать родила от стыда запылали щеки когда успела обернуться человеком обратного перехода даже не почувствовала возьми наставник протянул камзол при этом старательно отводя глаза в сторону Я мигом оделась. Одежда Лерая была велика. Я утонула в камзоле, полы которого доставали до щиколоток. — Прости, я не специально. Только раз ты в таком виде, значит, у владыки получилось? — О да! Изнутри поднялась волна злости. — Более чем! — Кейдан, твои вещи! Выудив из пространственного кармана узел, ректор кинул его волку. Тот, предварительно убедившись, что я достаточно прикрыта, подхватил зубами сверток и исчез в ближайших кустах. «Ликирия, что произошло? Я чувствовал твою боль, но защита заповедного леса не позволила настроить портал. Я места себе не находил. Барерк тебя обидел?» «Он знает, кто я, и ему плевать на племянника. Владыка предложил стать его парой в ультимативной форме». «Так, значит, — процедил демон». Что он сделал? Пытался надавить авторитетом Альфы, и ему почти удалось. но «Ну что, Лири, не тени Мое терпение не безграничное. Я еле сдерживаюсь, чтобы не спалить тут все магическим огнем. Не нужно ничего жечь Это священные земли Беркании, а Кироп ничего не добился. Как? Разве такое возможно? Запыхавшийся Кейдан, услышав обрывок разговора, выскочил из кустов, спешно затягивая пояс на штанах. «Возможно», — я пожала плечами. «Может, в академию вернемся? Мне еще историю повторить нужно и по ядологии параграф выучить». «Ты права, пора убираться отсюда», — согласился Стрелам. «Прошу». Шагнув в портал, не смогла сдержать вздоха облегчения, очутившись в полюбившейся за недолгое время гостиной. «Лири, наконец-то!» — встретила меня гневное привидение. «Ты где пропадала так долго? Я волновалась». «Ой!» – увидев выходящего следом ректора и красноволосого, шустренько растворилась в воздухе. «Мне кажется, или твой дух меня избегает?» – подметил демон. «Не кажется», – пробурчала в ответ. «Но причину сама не знаю. Кстати, можешь выяснить информацию про адептку, что училась около десяти лет назад на факультете истины?» «Кассия де Сартуаль». «Узнаю, что-то знакомое, но сразу не вспомнить». «Так что, владыка, он тебя обидел?» «Если дядя хоть пальцем...» Кейдан побагровел. «Я...» «Что?» — вызверилась на парня «Опять убежишь из дома? Вновь расстроишь мамочку?» «Лири, ты чего?» — опешил Берг. «Да я за тебя жизни не пожалею. Зачем ты так?» «А вот Киропу на твою жизнь совершенно наплевать». «Кир, конечно, не подарок, но он...» «Он оставил те шрамы на моей спине». — Он разрушил мою жизнь. Мало того, берсерк, не задумываясь, перешагнет через любого, чтобы удовлетворить свою похоть. — Нет, только не он. Я не верю. — Не веришь? — рассмеялась парню в лицо. — А зря. Тебя он уже списал со счетов. Если бы я не ненавидела Кира по всеми фибрами души. Сейчас Беркания приветствовала избранную пару владыки. — Нет, — красноволосый сменился с лица. — Он не мог так со мной. — Я... — Вирди стрелам, прошу, откройте переход в Берр. — И не подумаю, — резко ответил ректор. — И вообще, начиная с этой минуты, вам, адепт-бар, запрещено покидать территорию Академии. Назначаю вам дополнительный факультатив у Дайонга. Немедленно. Схватив оборотня за шкирку, демон шагнул в распахнутый портал. Вернулся наставник быстро. Я только и успела, что снять камзол и влезть в старое платье. На новые вещи, любовно разложенные по полкам шкафа, даже смотреть было противно. думая прежде чем говорить Берку такие вещи!» — с порога накинулся ректор. «Чего ты хотела добиться? Мести? Можешь быть довольно он наказан дальше некуда. Каким бы ни был Кироп, а он его старший родственник, альфа, пример для подражания, наставник. Ты свергла его с пьедестала, парень раздавлен» владыка и без моего участия прекрасно справился с этой задачей огрызнулась в ответ значит так стрелам усадил меня в кресло сам устроился в соседнем рассказывай все подробно от начала и до конца Что делать рассказала кому как не раю доверять выходит ты унаследовала генберсерка озадачился лер хм, ты же понимаешь, что кирраб не отступит. Он не женат, у него нет прямых наследников. И это не потому, что в его жизни не было женщин. Не нашлось достойной, равной ему по силе. «Но я все еще невеста Кейдана», – сунула мужчине под нос руку с браслетом. Артефакт категорически не желал сниматься, намекая на то, что я неравнодушна к его владельцу. «Угу, как же! Только вряд ли набор чувств, что испытывала к красноволосому, можно назвать любовью. «Это ставит твоего жениха под удар», — ректор скрипнул зубами. «До новогодних каникул осталось чуть больше трех месяцев. Мы сделаем все возможное. Но Кейдану не выстоять против Киропа». «О чем ты?» А помолвке. Вы не сможете ее отменить. Объявление было сделано в присутствии высокопоставленных свидетелей. Растроишь ее и перечеркнешь бару «Будущее». «Альфа, не сумевшую удержать пару, никогда не встанет во главе государства. Но даже если это каким-то чудом случится, соседние державы не признают такого владыку». «Значит, Тхархова помолвка состоится». «Вот именно. А стоит вам появиться на землях Беркании, владыка вызовет племянника на поединок». «Зачем?» «Таков закон». За свою самку принято бороться, особенно если на нее претендуют несколько мужчин. Настоящий Альфа должен отстоять свое право на пару или умереть. Что-то я о таком не слышала, нахмурилась. Мысль о том, что Кейдан может погибнуть, неприятно царапнула сердце. Пережиток. Но, тем не менее, каждый Берг может воспользоваться этим правом. Хм... «Правильно ли я поняла, что любой оборотень может бросить вызов?» На губах заиграла кривая усмешка. «Лири, ты что задумала?» – насторожился наставник. «Даже не мечтай!» «Почему? Если будет решаться моя судьба, я вправе участвовать. Я тоже альфа. Более того, берсерк. Только мне и сражаться с барэрком «Как же ты не понимаешь? Он убьет тебя!» «Невозможно убить того, кто и так мертв. Я все равно брошу ему вызов. А ты либо поможешь мне, либо...» «Не надо ставить условий», — рявкнул разозлившийся стрелам. «Пока что я твой старший родственник. Если потребуется, сам вызову Киропа». «Но...» э — -э, э задумалась. Владыка был силен. Выступая против него, я знала, на что шла. «А демон...» Исход их схватки не бралась предугадать. Найбер ни за что не одобрит, поморщился наставник. Император? А ему что за дело? Как что? Это же международная политика. Победи я владыку, и в стране начнется борьба за власть. Проиграй, вся Беркань ополчится против Артана за то, что посмели вмешаться во внутренние дела. Но что же делать? Учиться Лире. Твоя задача – хорошо учиться. А как же... Я все сказал. Никаких схваток. Как старший рода я запрещаю тебе бросать вызов владыке. Воздух затрещал от магии, которая облаком окутала мое тело. Теперь я физически ничего не могла сделать, чтобы обойти запрет. Вот ведь дохлый ур. Но мы еще посмотрим, кто кого. Демонстративно отвернувшись от ректора, схватила первую попавшую книжку и уткнулась в нее, всем своим видом показывая недовольство и невероятную занятость. Дистрелам только фыркнул на мою выходку и молча ушел порталом. «Предательница!» – обиженная Кассия вылезла из-под дивана. «Умирать она собралась!» «А обо мне подумала?» «А об Эльтере с Дейрой!» «Про Кейдана вообще молчу!» «А что, по-твоему, я должна делать? Сложить лапы и прятаться за стенами Академии?» «Именно! Под защитой Стрелама тебе ничего не грозит. А то, что мальчишку из-за тебя убьют, подумаешь? Ты же хотела ему отомстить. Вот и получи». «Все равно, отвергнутый своей парой, он долго не протянет. Заодно и от браслета избавишься». «Ну зачем ты так?» – пошла на попятную. «Да, я хотела заставить Красноволосова помучиться» и он получил сполна, но смерти ему никогда не желала. — То есть, — привидение с довольным видом потерло руки, — ты больше не держишь зла на нашего красавчика, вы квиты? — Вроде того, — с неохотой признала я. — И ты признаешь, что с ним было интересно проводить время, и Кейдан — хороший друг? — Да, — я насторожилась, не понимая, к чему Касси учинила этот допрос тогда иди и скажи ему об этом. Иначе он угробит себя на этой дурацкой тренировке. Как это? А вот так это. Ректор отправил его выпустить пар на полигон боевиков. А Берг тому и рад. Швыряется резервом направо и налево, так и выгореть можно. Лерай что-то про Дайонга говорил. Декан не допустит беды. Не допустил бы. Но дракона нет в академии, а Кейдан там совсем один. Все его однокурсники в городе. «Что же ты сразу не сказала?» Сорвавшись с места, понеслась спасать Красноволосого. Еще издали заметила, как полыхают своды защитного купола. Казалось, внутри его бушует магический ураган. У самого полигона даже земля дрожала от сильнейших ударов. «Кейдан!» Наткнувшись на преграду у входа, забарабанила по ней кулаками. «Впусти немедленно!» «Кто б меня услышал?» «Кейдан, это я, Лири, пожалуйста!» Но оборотень не отзывался. Зато я чувствовала, что он вот-вот переступит черту, что его разрывает от чувства вины, боли и отчаяния. «Кей, впустим!» «Что делать?» — запричитала Касси. «Он почти на грани. Перегорит же, Лири!» «Не перегорит!» — прорычала, чувствуя, как рвется на свободу волчица. Коснулась алой капли на ухе, позвала наставника. Но он не ответил. «Найди стрелама, Кассия!» «Но это приказ. Из-под земли достань, хоть на краю света, но приведи сюда. Исполнять!» Рявкнула так, что привидение вмиг ветром сдуло. А тело уже ломалось от трансформации. Остатки платья разлетелись в стороны. Мир заиграл другими красками и с высоты немаленького роста выглядел иначе. Преграда передо мной предстала в виде сплетения разноцветных нитей. Преобладал красный, но присутствовали и золотисто-коричневый, и голубой, и даже черный цвет. Полигон был защищен на совесть. Некогда было разбираться. В бледном красно-коричневом сгустке, что просвечивал через преграду, без труда определила Берка. От того, как стремительно выцветала его аура, мне сделалось плохо. Волчица тихонечко заскулила от ужаса. Кейдан мог и не дождаться ректора. Я рванулась вперед, к нему. По нитям, что гигантской паутиной преграждали проход, ударила сырой силой. Когтями разодрала образовавшуюся щель и пролезла внутрь. «Кей!» «Ррррр!» вышла на самом деле. Но он не слышал и не видел, уставившись безумным взглядом в пустоту. — Нет, еще ведь не поздно, он не перешел черту, — тронула его лапой. Кейдан завалился на спину. Каким чудом он мог стоять в таком состоянии, оставалось только гадать. — Кей! — нависнув над ним, лизнула в щеку. — Ноль реакции. — Используй власть Альфы, — раздался голос ректора совсем рядом. Бросив мимолетный взгляд в сторону, увидела демона с мокрыми волосами и в одних подштанниках. За его спиной маячила Кассия. Нашла все-таки. «Как? Я не умею!» Из пасти вырвалось очередное рычание. Не знаю как, но Стрелам понял, что я сказала. «Зови его, мысленно! Доверься инстинктам! Отпусти своего зверя! Передай контроль волчице! Она вытащит свою пару, не сомневайся!» «Кей, Кейдан, вернись ко мне! Я же не смогу без тебя! Кейдан, пожалуйста, гад красноволосый, только попробуй умереть! Я же верну тебя в любом случае! Никуда ты от меня не денешься!» Вместе со словами ко мне действительно пришла уверенность, что справлюсь. Некромант я или кто? Прежде всего успокоиться. Как там красноволосый учил? Вообразить место, в котором чувствовала бы себя счастливой. «Теперь оно у меня есть, священное озеро. Оно, как материнская утроба для младенца, защитит, убаюкает, накормит и одарит бесконечной любовью». Нащупала внутреннюю точку равновесия и новым взглядом посмотрела на лежащего передо мной парня. Истощение полное, но грань, после которой резерв уже никогда не восстановится, перейти не успел. Из-за потери магических сил жизненные также исчерпались до предела. Душа уже витала в преддверии Серой долины, и только тонкая ниточка сохраняла связь с внешним миром. К своему огромному удивлению, поняла, что нить эта тянется от его запястья к моему. То есть это браслеты? Или, если быть точной, я удерживаю его в этом мире? Значит, если между нами есть связь, я могу поделиться с ним силой, сконцентрировавшись на правила резервы Кейдану. Только не учла того, что выброс сырой магии, которая снесла защиту полигона, исчерпал мои запасы до минимума. Небесная волчица, не крон что мне делать? Тхарх, лирик, кто взывает темному и светлое одновременно? Раздался в голове гневный голос Стрелама. — Это как? — Щиты ослабли, не отвлекайся, — прикрикнул наставник. — У тебя на шее накопитель, раздави камень, я подстрахую, если что. Рыкнув на нагло вторгшегося в мою голову ректора, сорвала с шеи шнурок, отстраненно отметив, что вместо волчьей лапы у меня покрытая короткой серебристой шерстью конечность с длинными кахтищами. Закинула сияющий черным накопитель в пасть. Под давлением мощных клыков камень хрустнул и разломился, а в меня жаркой волной хлынула родная стихия темное. Но это не столь важно. Главное, Кида наживал на глазах. Его аура стремительно набирала цвет, а синюшному покрову кожи возвращались былые краски. Лири достаточно расслышала на периферии сознания крик Стрелама. После заныла метка, связывающая с родом, а дальше измученное задении человеческими перегрузками я просто отключилась. Проснулась от того, что что-то увесистое давило на живот. Попыталась извернуться, сбросить тяжесть и... Оказалась нос к носу с красноволосым. Чуть не завизжала от неожиданности. Закрыв рот рукой, подавила крик. «Касси — Касси! — зашипела в пустоту, ничуть не сомневаясь, что противное привидение ошивается поблизости. — Это что такое? Почему Берг лежит в моей постели? «Лири, хозяюшка моя, очнулась!» — обрадовался дух, выплывая из полумрака. «Как я перепугалась-то! Ужас просто! Ректор всех на уши поставил! кринель в Ленорию укатил, так он императорского целителя вызвал! Только вы оба были в таком состоянии, он не знал, что и делать! С застывшим в полуобороте берсерком никто раньше не сталкивался. Тогда пришлось в Берканское посольство обращаться. Как-никак наследник пострадал!» Так из Беркани целая делегация прибыла. Они-то и посоветовали вас не разлучать. Никогда не думала, что у оборотней рожи так могут вытягиваться. Они как увидели тебя, так глаза и повыпучивали. Чуть молиться не начали, будто саму небесную волчицу узрели. Леру мучился им память подправлять, чтобы раньше времени тайну не разболтали. «Ты мне зубы не заговаривай. Я спрашиваю, что делает красноволосый в моей постели?» «Так нельзя вам порознь! Ты вот сутки проспала!» «Что? Сутки? Почему? Что произошло?» «А ты не помнишь?» — ехидно улыбаясь, поинтересовалась Кассе. «Что там мне твоя улыбочка, не нравится? Колись, что я пропустила?» «Ты, как узнала, что красавчик наш в беде, спасать кинулась!» «Силой так приложила, что защиту с полигона боевиков снесла!» а потом свою пару из серой долины бросилась вытаскивать. Тоже мне события, фыркнула, отползая от обородня на край кровати. Я ж некромант, кого хочешь, с того света достану. А вот и нет. Ты, конечно, некромант, но и волчица тоже. Пока в тебе бурлит темная сила, в царстве смерти ты как рыба в воде. Но ты вытаскивала кейдана и по глупости открыла все каналы, чтобы пополнить его резерв. Но сама-то не бесконечный источник. Вы с волчонком были на самой границе Серой долины. Оставалось совсем немного. Но твоя темная сила иссякла, а волчица запаниковала. Умчалась, куда глаза глядят. Но для тебя это было не так страшно, как для Красноволосого, который понял лишь то, что теряет свою пару и ломанулся следом. Если бы не Стрелам, да нор никогда не вернулись. Упс, лирай сильно злится. «Что сказать?» – мечтательно произнесла Кассия. Полигон боевиков пришлось еще раз восстанавливать, уже после того, как ректор там сбросил пар. «Какой же он красивый, когда злится! Боевая ипостась у него такая, м -м, закачаешься!» «Знаю, видела. Что я слышу, Кассия? Не потому ли ты избегала демона, что с самого начала на него запала? Говори уже!» «Ох, ну если самую малость...» призналась застигнутая врасплох привидение. «Так мне продолжать?» «А что, это еще не все?» «Нет, бедняжка-демон уже сутки отражает атаки мамаши-бар, которая рвется к сыну. И владыка прислал ноту протеста, требует выдать наследника. И что, Лер?» «Ха, у него на все один ответ. По уставу Академии не положено выдавать адептов». К тому же на время учебы все считаются подданными артана, будь то наследник или простой эст. Все посещения в строго отведенные для этого дни. Как только адепт бар поправится, ему разрешат увидеться с матерью. Сурово, но я этому рада. Видеть Самоэль сейчас не хотелось бы. Полагаешь, она заодно с владыкой? Это вряд ли. Сэмми любит Кейдана, раз согласилась на такую невесту, как я. А если ей рассказать, что хотел сотворить ее братец? Лишний союзник нам только на руку. Нет уж, — коснулась лба и сотворила в воздухе темный оберег. Без меня. Пусть кейс с ней сам разбирается. Я последняя, кому волчица поверит на слово. Эй, хозяйка, ты кушать-то хочешь? — поинтересовался дух. — А есть? При упоминании о еде желудок призывно заурчал, а рот наполнился слюной. Дейра принесла из столовой. Она от тебя целый день не отходила, извелась вся от беспокойства. Но ей, как целительнице, ректор разрешил и даже от занятий освободил. Дей и сказала, как очнешься, тебе усиленное питание понадобится. Ну и женишку твоему тоже. Тащи все, что есть, а я в ванну быстренько сбегаю и... Оборотень вдруг жалобно заскулил. Его руки лихорадочно заметались по постели. — Чего это он? Очнулся? — Тебя ищет. Ты это, сядь поближе. Пусть успокоится, а то потом выть начнет. У меня жилы стынут, как пробирает его тоска. Навязался на мою голову, сердито пробурчала я. Однако же подвинулась к кейдану и погладила по спине. Берг сразу затих. После одним движением сгреб меня в охапку, притянул к себе и зарылся носом в мои спутанные волосы. — Ну и? — я возмущенно засопела. — Мне же срочно в комнатку надо. И кушать хочется, и помыться. — Потерпи немного, — с умилением поглядывая на Красноволосова, попросила Кассия. — Сейчас успокоиться, тогда избегаешь по своим срочным делам. А я пока зелю прикажу, чтобы супчика погрел. — Что делать? Пришлось набраться терпения, да и злиться на Кейдана не могла. Кто ж знал, что этот гад так глубоко забрался в мое сердце? Я и не подозревала, насколько он стал дорог, до того момента, пока не увидела его на поликоне безжизненного и сломленного.